Превратить женщину в слушательницу уже победа. Однажды установленное, это соотношение редко меняется в течение всей жизни. На Тверском бульваре есть одно место с огромным мохнатым тополем и скамейкой возле. Романтический соглядатай, если бы таковой оказался неподалеку, мог увидеть, как спортивного вида блондин, вдруг отбежав от своей спутницы, вскочил вверх ногами на скамейку, прошелся на руках и, крутанув стремительное сальто, спружинил на влажный песок бульвара. Легко, в полсилы, на полуфразе. К дому в Гагаринском переулке они подошли, когда совсем рассвело. Они расстались, так и не перейдя на «ты». И не переходили уже никогда. Словно хрупкое «вы» было защитой от хаоса всеобщего тыканья, залогом будущих встреч или просто естественным личным кодом. Эту интонацию задала она, Орлова, суеверно боясь, что сиза сиреневая ночь их знакомства может выцвести до серовато-бурых оттенков очередного топотливого дня. Им было с чем сравнивать. Первые браки оставили одной ощущение беды и боли понапрасно умученному человеку, другому – досаду невнятицу и сына Дугласа, который рос без рано умершей матери, с которой Александров без особого сожаления расстался, кажется, еще до Америки. Заземляя тему, скажем, что обращение на «вы» было попросту удобным на съемочной площадке. Когда режиссер снимает в своих фильмах жену, элементарная деликатность по отношению к окружающим требует элементарного же дистанцирования, соблюдения общей субординации. Жон своих снимали многие режиссеры, но, пожалуй, только Орлова с Александровым выстроили свои отношения с той каллиграфической четкостью, которая свела возможность двусмысленных толкований практически к нулю. Зазор между прилюдным и личным был непроницаем, и на пути всякого, топавшего в спальню, Оказывался даже не кабинет или гостиная, а сразу съемочная площадка с уже включенной камерой, приготовленной хлопушкой и прозвучавшей ровно за секунду до вторжения командой «Мотор». Вошедший оказывался в положении статиста в тщательно проработанной сцене, этакого неумехи, которого всегда можно одернуть или намекнуть, что ему тут не место. Иными словами, он становился не свидетелем жизни некой удачливой кинематографической пары, а едва ли не участником съемок, во всяком случае, какого-то очень похожего на кино глинцевитого документального фильма – о жизни и творчестве прославленных мастеров, лауреатов и так далее. Можно быть персонажем собственной жизни, а можно ее соавтором. В то лето 1933-го, добросовестно выполняя на кинопробах режиссерские задания, Орлова незаметно переходила в разряд последних. Соавторство требовало некоторых уступок. В один из душных июньских вечеров она появилась дома с Александровым. Родные замерли. Вместо привычно темноволосой Любочки в прихожей стояла ослепительная блондинка. В ту пору родовым признаком мировых кинозвезд уже становилось это повальное осветление, которое, естественно, завершилось платиновым блеском несравненной «Монро». Не то чтобы домашние выразили свое недовольство, но как-то расстроились. Это было видно. А маленькая племянница Ноночка даже заплакала. Какой-то чужой дядька испортил ее Любочку. Это был день окончательного утверждения Орловой на роль Анюты. Между этим днем и прошлогодней августовской беседой со Сталином в горках Происходили события, которые могли кончиться для Александрова самым плачевным образом. По воспоминаниям и самого режиссера Ильянида Утесова, непосредственная инициатива создания веселых ребят исходила от Шумяцкого, тогдашнего председателя управления кинофотопромышленности, не избежавшего в 38-м Ежовской мясорубке.